20. 31 октября, 02.15. Меньше четырех часов до отлива. Все происходит так быстро. Молния, глаза за дверью, темнота. А затем голос Роуз прямо позади меня. «А ты что здесь делаешь?» спрашивает она, и мне сначала кажется, что она обращается ко мне. У нее в руках фонарик, словно она знала, что свет отключится, и она направляет его на шкаф, распахивая дверцы. Поппинс выбегает на нас. Она лает и виляет хвостом, а затем лежит Роуз лицо. «Кто тебя здесь запер?» — спрашивает Роуз, и когда собака не отвечает, поворачивается ко мне. «Не я», — вырывается у меня. «В других спальнях три нет говорит Конор, появляясь в темном проеме. Он поднимает руку, заслоняя глаза от фонарика, направленного Роуз прямо ему в лицо. «Где ты его взяла?» — спрашивает он. «Он был под кроватью в комнате Нэнси», — отвечает Роуз. «Я подумала, что он пригодится, когда свет отключился, и я нашла там не только его. Трикси?» «Нет». Роуз понижает голос до шепота. «Это». Конор проходит в комнату, и Роуз достает маленькую сумочку в цветах. Конор качает головой. «Что это?» «Набор для диабетиков Лили». «Я думала, она не могла его найти. Что он делает у твоей матери под кроватью?» «Я не знаю». Дверь спальни поскрипывает, выдавая человека за ней. «Мы поворачиваемся и отступаем на шаг. Теперь я не единственная, кому страшно». И фонарик Роуз освещает Лили, стоящую в коридоре. Она ориентировалась в темноте с помощью зажигалки и все еще держит ее, как на поп-концерте. Ее лицо выглядит странно, будто она не совсем видит нас. «В бабушкиной спальне Трикси нет. Вы что-нибудь нашли?» «Нет», — отвечает Роуз раньше нас. «Пойдемте вниз, может, Нэнси повезло больше. Попытайся не беспокоиться. Мы найдем Трикси». «Ладно», — кивает Лили, словно отчаянно нуждается, чтобы кто-то взял командование на себя. Привычное сопротивление исчезло, и она кажется сломленной. Словно вместе с огнями Сигласа внутри Лили тоже погас свет». Рос освещает нам дорогу фонариком, пока мы крадемся вниз в темноте. Наш молчаливый страх кажется таким же громким, как шторм снаружи. Внизу теперь еще холоднее, потому что камин погас, но мы жмемся друг к другу не поэтому. Мы возвращаемся к подоконнику в гостиной, к последнему месту, где видели Трикси. «Я не понимаю. Она была здесь», — говорит Лили, беря плед, и прижимаюсь к нему носом, как собака, берущая след. «Мы найдем ее», — говорит Роуз, но ее тон не убеждает меня, что она в это верит. «Ты побледнела. Я нашла это наверху. Когда ты в последний раз делала укол?» «Много часов назад». Лили забирает у нее сумочку и тут же расстегивает ее. «Где ты его нашла?» «В комнате Нэнси», — отвечает Роуз, глядя в пол. «Почему-то это звучит как ложь». «Мой инсулиновый шприц пропал», — говорит Лили. Время снова будто останавливается, пока мы осознаем последний жизненный поворот сюжета. «Нэнси!» — выкрикивает Лили, но ответа нет. Наша мать теперь тоже куда-то исчезла. Мы вместе обыскиваем остальные комнаты первого этажа, пока попин следует за нами по пятам. Думаю, сначала это казалось ей игрой, но теперь она идет, поджав хвост и уши. Я не могу не задуматься, слышит ли она что-то, чего не можем уловить мы. Гром и молнии продолжают бушевать, когда мы продвигаемся по дому с одними фонариком и свечкой, хоть шторм, кажется, удаляется. «Трикси!» — снова и снова выкрикивает Лили вместе с нами, но ответа нет. Сначала мы обыскиваем библиотеку. Она заполнена бабулиными книгами, беспорядочно набитыми в каждый свободный уголок обрамляющих комнату полок. На диване не видно признаков, что Роуз там спала, но ее сумка стоит в углу. В комнате холодно, темно и пусто. Роуз возглавляет процессию на кухню. Очевидно, что в этой огромной комнате тоже никого нет, но мы по очереди заглядываем под столы, в шкафчики и за шторы. Конор выше всех, поэтому случайно врезается в черные с оранжевым бумажные гирлянды, которыми бабушка украсила кухню к Хэллоуину. Мне кажется, мы просто пытаемся чем-то себя занять, боясь, что у нас закончатся непроверенные места. И мы пытаемся не смотреть на стену с поэмой. «Нам нужно проверить мастерскую», — говорит Роуз. Они с Лили обмениваются неловкими взглядами, мне кажется, потому что в детстве им туда нельзя было заходить. «Она, наверное, заперта, как обычно», — отвечает Лили, направляясь к двери. Но когда она поворачивает ручку, дверь распахивается со зловещим скрипом. Даже в приглушенном свете мы видим, что мастерская разгромлена. Конор входит первым. «Что за...» «Может, кто-то искал книгу, которую писала бабушка?» — говорит Роуз, предлагая ответ до того, как кто-то успеет задать вопрос. «Или искал авторские сувениры биатрис Даркер, которые можно сбыть на ebay», — добавляет Конор. Роуз не обращает на него внимания. Бабушка говорила, что собирается написать книгу обо всех нас. «Может, кто-то хотел что-то скрыть от чужих глаз?» Мастерская, всегда пребывавшая в упорядоченном хаосе, полностью разворочена. По полу раскиданы бумага и рисунки, ящики вынуты, карандаши сломаны пополам, а краски разлиты. Мы идем сквозь бардак из одного конца мастерской в другой, и я замечаю на стене более новые иллюстрации и стихотворения. Они все очень разные, но очень в стиле бабушки. Здесь историю пора кончать о семьях разбитых и друзьях забытых и людях слишком слепых, чтобы вину признать. На рисунке «Сине-черного моря» серебром написано одно из любимых выражений бабушки. Оно всегда напоминает мне о Сигласе и возвращении сюда год за годом. «Если не можешь найти дорогу к счастью, доберись до своего менее грустно». «Думаю, Роуз права». «Что, если кто-то хотел найти последнюю книгу бабушки, чтобы не дать никому ее опубликовать?» — говорит Конор. «Я думаю, кому-то нужно перестать строить из себя детектива», — вставляет Лили, но он все равно продолжает. «Бабушка всегда прятала скрытые значения в своих поэмах. Они никогда не были только для детей». «Что, если у кого-то были секреты, которыми они не хотели делиться?» — говорю я, соглашаясь с ним. «Бывают секреты, ради которых люди готовы убивать», — добавляет конор «И поэтому ее убили». «Можем, пожалуйста, сфокусироваться на поисках моей дочери?» — перебивает Лили. «Где Нэнси?» — спрашиваю я. Но никто не отвечает. Думаю, мы слишком напуганы ответами, соревнующимися у нас в головах. Моя мать всегда была гордым и закрытым человеком. Мы знаем, как сильно она воспротивилась бы мысли, что кто-то напишет правду о ней и ее детях, даже если под видом художественного вымысла. Последнее стихотворение на стене сопровождается иллюстрацией в знакомом стиле бабушки. Акварельный силуэт троих маленьких девочек, держащихся за руки. Я уверена, что он был создан для ее последней книги о нас. Когда я читаю слова, в комнате становится еще холоднее. Это те же строки, что были в записке раньше, но на этот раз они выведены витиеватым почерком бабушки. Отчего я думаю, что кто-то нашел здесь иллюстрацию, скопировал слова и оставил их для нас на клочке бумаги в соседней комнате. «Кошелек или жизнь, слышат дети, прежде чем попасть к смерти в сети». Мне никогда не разрешали ходить с сестрами за сладостями в Хэллоуин, Моя мать считала это слишком рискованным. Мы всей семьей наряжались на праздник. Это был день рождения бабушки, и она настаивала. Но потом моим сестрам разрешалось пойти сыграть в кошелек или жизнь с другими местными детьми. А я оставалась дома, завидуя их возможности повеселиться и сладостям, которые они приносили домой на следующий день. Из-за приливов они всегда оставались на ночевку у друзей, потому что не могли вернуться в Сиглас до отлива. Это еще одна вещь, которая была у моих сестер в детстве и не была у меня. Друзья. Мне никогда не разрешалось дружить. Бабушка пыталась подбодрить меня, пряча сладости по всему Сигласу только для меня. Пока Роуз слили веселились вне дома, я сидела с ней у камина, слушая ее истории. Она не одобряла выпрашивание сладостей и напоминала мне причину каждый год. То, что мы считаем безобидным весельем на Хэллоуин, Произошло от языческого ритуала, когда люди одевались в пугающие костюмы 31 октября, чтобы отпугнуть мертвых. Они предлагали еду и напитки, чтобы задобрить их. Оттуда пошла традиция с бесплатными сладостями. В Средневековье это называлось «редица». К тому времени, как в Европу прибыло христианство, среди хэллоуинских традиций появилась новая практика – раздача пирогов в этот день. Бедняки ходили по домам богачей и получали выпечку под названием «Пироги-душ» в обмен на обещание помолиться за усопших родственников хозяев дома. Шотландия переняла эту традицию и еще немного ее видоизменила. Молодежь ходила по соседям и пела песни, декламировала стихи или делала что-то еще, за что получала угощение из орехов, фруктов или монет. Термин «кошелек или жизнь» не использовался до 20-х годов в Америке, и бабушка говорила, что он выставлял ранее важный ритуал на посмешище. Ее сильно беспокоило, что людей настраивали бояться мертвых, а не почитать их, и она всегда заканчивала историю одним и тем же предложением. «Не нужно бояться мертвых, опасаться надо живых». «Мы выходим из мастерской бабушки, так ничего и не поняв, и не найдя Трикси». Остался только музыкальный зал. Думаю, так получилось, потому что никто из нас не хотел снова видеть мёртвого отца. Молния ударяет как раз перед тем, как мы открываем дверь, и я автоматически начинаю считать «Раз, Миссисипи». Молния освещает комнату, и тень пианино отбрасывает танцующий узор на стены «Два, Миссисипи». «Здесь Трикси тоже не видно, всё на своих местах». не считая исчезнувшей клавиши пианино, которую я подметила раньше. Я вспоминаю расположение ноты до первой октавы и понимаю, что не хватает си бемоль. Три миссисипи. Потом я понимаю, что исчезла не только она. Тело моего отца тоже пропало, как и тело бабушки раньше. Коннор ступает вперед. Какого... хх Гром ракочет вдали, пока мы переглядываемся в темноте. Наши лица в основном скрыты в тени, но мы выглядим одинаково напуганными. Лили подходит к Роузу и берет ее за руку, как в детстве. Дождь, бившийся в окна, будто остановился подумать, и наступает несколько мгновений абсолютной тишины. Но потом мы слышим царапанье, как ногтями по доске из коридора.